Глава двадцать четвертая Арнольд Брейв снимал убогое жилье в меблированных комнатах. Если он и занимался противозаконной деятельностью, то заработал на этом немного. Говорил он как-то вкратчиво, держался нервозно и вообще очень напоминал свою сестру. Фрэнк Эббот, сопровождавший инспектора Криспа во время этого визита, подобно люшису не мог представить себе Арнольда в роли убийца Артура Хьюза. «Вчера вечером, мистер Брей, вы были в Путни в Лондоне, на Хай-стрит», — начал Крисп. «А почему бы мне там не быть?» — нервно осведомился Арнольд. «Мы бы хотели знать, что вы там делали. У меня было одно дело. А может быть, вы нам сообщите, какого свойства?» «Сообщу. Личного». Он отвел глаза, не выдержав сурового взгляда Криспа. «Вас видели на Хай-стрит с неким мужчиной, которого нам бы хотелось допросить. «Кто видел меня?» «Это неважно, мистер Брей. Под каким именем вам известен этот человек?» Арнольд занервничал еще больше. «Слушайте, что все это значит? Я был в путне по личному делу. Если хотите знать, подыскивал подержанный велосипед. Один тут сказал мне, что у него друг велосипедист и продает велосипед. Но я решил сходить взглянуть, но мне, видно, дали неверный адрес, потому что я не смог его найти». Если я с кем-то и говорил, то только с прохожими, когда пытался выяснить адрес того парня. Даже если Арнольд и угал, то делал это достаточно убедительно. Очевидно, ему и самому так казалось. Поэтому он держался теперь куда более уверенно. «А как зовут парня, которого вы искали?» спросил Фрэнк Эббот. «Робертсон. Джек Робертсон. Его адрес?» «Вот с адресом вышла неувязка». Человек, который сообщил мне о парне с велосипедом, сказал, что он живет у каких-то людей на Эмдер-Роуд. Он не помнил их фамилии и был не очень уверен насчет номера дома. не то семьдесят девять, ни то девяносто семь. Что-то с семеркой и девяткой. Вот я и стал спрашивать, не знает ли кто-нибудь этого Джека роберсона корис по-прежнему сверлил его взглядом. «Похоже, кто-то кого-то морочит. Вам так не кажется?» — А как звали человека, сказавшего вам, что это Робертсон продает велосипед? — Ну, боюсь, что я не знаю, инспектор, — отозвался окончательно успокоившийся Арнольд. — Просто парень, с которым я разговаривал в пивной. Крис продолжал задавать вопросы, но это ни к чему не привело. Момент, когда Арнольда можно было взять на испуг, миновал, и его история было нелегко опровергнуть. Можно не верить ему, но ведь в жизни подобное случается сплошь и рядом. В итоге разговор ни на шаг не приблизил их к человеку, за которым Полина Пэйн наблюдала в галерее Мастерса. Когда они вышли, Фрэнк заметил. «Он здорово напугался». «Такие всегда пугаются при виде полиции». Боркнул Крисп. «Вы же сами говорите, что у него не было ни одного привода». Крисп нахмурился. «Несколько раз он был на грани». Когда-нибудь он перейдет черту и угодит к нам в руки. — А как насчет того, чтобы взять его под колпак? — предложил Эббот. — Если брей связан с человеком, которого мы ищем, то он может связаться с ним, позвонить или встретиться. Думаю, мы достаточно сильно его припугнули. Если он замешан в этом деле, то только на вторых ролях и теперь вполне способен побежать к своему боссу. — Пожалуй, стоит попытаться проследить за ним. Эббот не ошибся. Арнольд Брей был сильно напуган. После ухода полицейских он сел и стиснул голову ладонями. На сей раз ему удалось отвертеться, но к нему могут подобраться снова. Полиция это умеет. Нужно точно вспомнить, что он им говорил. Если будет хоть малейшая ошибка, они поймут, что это выдумка. Арнольд медленно вспоминал каждое свое слово. Кто-то в пивной сообщил, что в Путни продается дешевый велосипед, и что у парня, который его продает, фамилия Даа, Робертсон. Он назвал эту фамилию, потому что видел ее на фургоне торговца в Путни. Обычная фамилия, с респектабельным шотландским оттенком. Но он, кажется, упомянул имя. Не тот Джек, не тот Джо, а может джим Брейл ломал голову, пока не вспомнил, что имя, которое он назвал, было все-таки Джек. Так как ему пришла тогда на ум старая прибаутка, это также верно, как то, что меня зовут Джек Робинсон. В последний момент он переделал фамилию на Робертсон. Но теперь нужно сообщить, что их видели в пятницу вечера. Угу. Больше никому из них нельзя появляться в путне, так как там их могут узнать и сообщить полиции. Надо встретиться в другом месте и договориться насчет денег». Вскоре Арнольд подошел к телефонной будке на привокзальной площади. Ему пришлось ждать, пока толстая краснолицая тетка наговорится вдоволь. Будка считалась звуконепроницаемой, но вещи не всегда бывают таковы, какими считаются. Если дверь закрывается неплотно, вас услышат так же, как если бы вы находились на улице. Ожидая, пока освободится будка, Арнольд с удовлетворением убедился, что не слышит ни слова краснолицей. Едва она вышла, он занял ее место, опустил щель монеты, набрал номер и нажал кнопку разговора. В трубке послышался незнакомый голос. «Могу я поговорить с джентльменом, который живет у вас?» — осведомился Арнольд. «Я сейчас узнаю», — ответил голос. От бесконечного ожидания у Арнольда вновь разыгрались нервы. Будка казалась ему ловушкой, где каждый может на него глазеть. И зачем только он ввязался в это дело? Вроде бы оно сулило легкие деньги. От него требовалось всего лишь передать некоторые сведения. Но, зная он, к чему это приведет, ни за что бы не стал за это браться. Может быть, стоило все рассказать полицейским? Арнольд услышал, как на расстоянии тридцати миль человек вошел в комнату и взял трубку. «Алло — Алло! — произнес голос, которого он ожидал. — Это Арнольд. Что вам нужно? — Нас видели на Хай-стрит пятницу вечером. Я думал, что лучше вам сообщить об этом. Кто? Не знаю. Кто вам об этом сказал? Полиция. Они сказали, что видели меня с человеком, которого они хотят допросить. На другом конце провода послышался смех. Значит, это Пеглер. Мне показалось, что я его видел. Но вас-то он не знает. Да, не надо было мне маячить в этих местах, но появился шанс на неплохую сделку. И было уже темно. «Чертовски не повезло, что старик проходил мимо. Откуда вы звоните?» «Из телефонной будки у вокзала. Кто-нибудь за вами следовал?» арнольда снова охватила паника. «Нет, нет, конечно, нет. Интересно. И что же вы рассказали полиции?» «Ничего, клянусь вам. Я сказал им, что разыскивал человека, который продавал велосипед и не мог найти его адрес». «Если кто-то видел, как я с кем-то разговаривал, то значит, я просто спрашивал у прохожих, где он живет». «И они вам поверили?» «А с какой стати им мне не верить?» «А с какой стати верить?» «С другой стороны, они не могут ничего доказать. Когда они спросили, с кем вы разговаривали, что вы ответили?» «Что я просто расспрашивал о человеке, который продает велосипед». «Ну, это не так уж и плохо. А теперь слушайте. Больше не звоните мне, не пишите». И не задавайте никаких вопросов. Просто оставайтесь, так сказать, в лоне семьи. И если вам предоставится шанс сделать то, что мы планировали, действуйте. Я не знаю, как я смогу там оставаться. Придется постараться. В другом месте от вас мне нет никакой пользы. А если он не захочет терпеть меня в доме, обратитесь за помощью к Эллиан. А теперь идите. Разговор окончен. — Да, но подождите, — начал было Арнольд Брей, — что еще? — Деньги? Я хочу мою долю. Вы ее получите. И на другом конце провода послышался щелчок. Арнольд повесил трубку. Она была влажной, так как у него вспотела ладонь. Идти дурным путем — дело очень беспокойное.